Глава 30. Ужин проходил тягостно. Я тщетно искал слова, которые могли хоть что-то значить, а Грейс пыталась сделать вид, будто решение суда не отрезало ее от всего остального мира. Ели мы в молчании, поскольку просто не могли обсуждать следующий этап, слушанье по правилу 24. Будут приведены аргументы и будет вынесено решение. Жизнь или смерть. В буквальном смысле. Ночь давила на нас всем своим весом, и мы даже не могли как следует напиться, достаточно, чтобы забыть. Я сказал ей, что нельзя терять надежды, и почти целый час она пробродила где-то в окрестностях. Когда мы отправились спать, чернота повисла над домом, а надежда, как я понял, полностью оставила нас. Я лег в гостевой комнате и приложил руку к стене. Грейс не спала. Я подумал, что долв тоже наверняка не спит. Как и отец, и Робин. Интересно, подумал я, спит ли вообще хоть кто-нибудь? Да как тут заснешь? Сон все-таки со временем пришел, но сон беспокойный. Я просыпался в два часа ночи, а потом в четыре. Не помню, чтобы мне что-нибудь снилось, но просыпался я всякий раз к спутанным мыслям и возрастающему чувству чего-то страшного. В пять утра встал с гудящей головой, понимая, что сна больше ни в одном глазу. Оделся и выскользнул наружу. Было темно, но я хорошо знал все окрестные поля и тропинки. Ходил, пока не показалось солнце. Я искал ответы и, не находя их, попрошайкой выпрашивал надежду. Если в самом ближайшем времени не случится какого-то прорыва, я буду вынужден пойти другим путем. Мне придется найти какой-то способ убедить Долфа отказаться от данных в ходе следствия показаний и признания. Нужно будет встретиться с адвокатами, начать выстраивать какого-то рода защиту. Хотя очень не хотелось проходить через что-то подобное еще раз. Пересекая последнее поле, я планировал свою атаку на предстоящий день. Братья Кэнди никуда не девались, и кому-то нужно пообщаться с ними. Еще раз попытаюсь увидеться с Долфом. Может, меня к нему все-таки пустят. У меня не было фамилий тех букмекеров из Шарлотт, но имелись адреса и описание. Я мог опознать тех двоих, кто избил Дэнни четыре месяца назад. Может, Робин сумеет пообщаться с кем-нибудь из управления полиции Шарлотта? Мне нужно поговорить с Джейми, последить за состоянием Грейс, а в полдень похороны. Дом был пуст, когда я вернулся. Никакой записки. Когда я уже двинулся к выходу, зазвонил телефон. Это была Маргарет Йейтс, мать Сары. «Я звонила домой вашему отцу», — объяснила она. «Какая-то молодая женщина сказала мне, что я могу найти вас по этому номеру». «Надеюсь, вы не против?» Я представил себе пожилую даму в ее величественном особняке, иссохшую кожу и маленькие руки, полные ненависти слова, которые она выталкивала из себя с такой убежденностью. «Нет, не против», — отозвался я. «Чем могу?» — говорила миссис Йейтс ровно и гладко, но полностью скрыть от меня свою явную нерешительность ей так и не удалось. «Вы нашли мою дочь?» — спросила она. «Нашел». «Я тут подумала, не могу ли я воспользоваться вашей любезностью и попросить, чтобы вы заглянули ко мне сегодня? Я понимаю, просьба не совсем обычная. А можно поинтересоваться, с какой целью?» Из трубки доносилось ее тяжелое дыхание. На заднем плане что-то звякнуло. «Я этой ночью совсем не спала. Не могла нормально заснуть с того самого дня, как вы побывали в моем доме». «Не совсем вас понимаю». Я пыталась перестать думать о ней, но потом увидела ваше фото в газете и спросила себя, увиделись ли вы с ней. Старушка примолкла. Спросила себя, что может быть хорошего в жизни моей единственной дочери. «Мэм, я верю, что сам Господь послал вас ко мне, и верю, что это знак свыше». Я пребывал в нерешительности. «Пожалуйста, не вынуждайте меня умолять». «Какое время вы имели в виду?» «Прямо сейчас было бы идеально». «Я очень устал, миссис Йейтс, и мне еще много чего предстоит сделать». «Я приготовлю кофе». Я глянул на часы. «Могу уделить вам пять минут», — сказал я. «А потом мне действительно придется уйти». Дом был таким же, каким я его в последний раз видел. Огромная белая драгоценность, возлежащая на зеленом бархате. Я приостановился на крыльце, и высокие двери словно взрезали сверху вниз ножом, когда распахнулась правая половина. В полутемном пространстве возникла миссис Йейтс, понурая и унылая в своем негнущемся сером бумазейном платье с кружевным воротничком. Опять пахнула сухой апельсиновой кожурой, и я подумал, «Интересно, тут вообще хоть что-нибудь изменилось?» Она протянула руку, сухую, костлявую и легкую, как птичья лапка. «Огромное вам спасибо, что пришли», — произнесла миссис Йейтс. «Прошу вас». Отступив в бок, она повела рукой в сторону полутемного интерьера дома. Я прошел мимо нее, и дверь утвердилась в своем косяке. «Могу предложить вам сливки и сахар к кофе, или что-нибудь покрепче, если желаете. У меня есть шерри. Просто кофе, пожалуйста, черный». Я последовал за ней по широкому коридору, полному темных от времени мрачноватых картин и допотопных предметов меблировки. Тяжелые портьеры надежно защищали внутренность дома от избытка солнечного света, но в каждой из комнат горели вычурные люстры. Сквозь открытые двери я видел тускло поблескивающую кожу диванов и кресел, и все столь же приглушенные тона. Где-то на необозримом пространстве громко тикали старинные часы. «Дом у вас просто замечательный», — сказал я. «Да», — согласилась она. В кухне миссис Йейтс подняла поднос и отнесла его в маленький кабинетик, явно предназначенный для приема гостей. «Садитесь», — сказала она, наливая кофе из серебряного кофейника. Я уселся в узкое кресло с жесткими подлокотниками. Фарфоровая чашечка казалась легкой, как сахарная вата. «Вы думаете, что я холодная, как лед?» — начала миссис Йейтс без всякой преамбулы. «В том, что касается моей дочери, вы наверняка считаете меня абсолютно бесчувственной». Я опустил чашечку на блюдце. Мне кое-что известно о разладах в семье. Я была довольно резкой, когда мы последний раз про нее говорили. Мне было бы невыносимо думать, что вы решили, будто у меня старческий маразм или вообще нет сердца. Давайте лучше не будем углубляться в подобные дебри. Обычно я не позволяю себе огульно судить других людей. Старушка пригубила свой Шерри, и хрустальная рюмочка звякнула колокольчиком, когда она поставила ее на серебряный поднос. «Я не религиозный фанатик, мистер Чейз. Я не осуждаю свою дочь только по той причине, что она поклоняется деревьям, земле и еще не пойми чему. Я была бы и вправду бессердечной, выбросив на улицу свое единственное дитя по столь неподдающемуся определению причинам, как различие в вере». «Тогда можно спросить, по каким?» «Нет, нельзя». Я откинулся в кресле, переплетя пальцы. «При всем должном уважении, миссис Йейтс, вы сами подняли эту тему». Ее улыбка стала натянутой. «Вы правы, естественно. Мысли плутают, а язык, похоже, более, чем желает им следовать». Она осеклась, приняв вдруг неуверенный вид. Я подался вперед, так что наши лица оказались совсем рядом. «Мэм, так что вы хотели со мной обсудить?» «Вы нашли ее?» «Нашел». Миссис Йейт запустила взгляд, и я увидел мазки голубых теней на ее тонких, как бумага, веках. Ее губы поджались, тонкие и бескровные, под помадой цвета декабрьского заката. «Это было двадцать лет назад», — произнесла она. «Уже два десятилетия прошло с тех пор, как я последний раз видела свою дочь или разговаривала с ней». Подняла рюмку с Шерри и отпила, а потом положила свою легкую лапку мне на запястье. Ее глаза расширились, а голос надломился как она. Я даже откинулся назад. Столько отчаяния было написано у нее на лице, столько тихой и беспомощной надежды. Сейчас она была просто страдающей от одиночества старухой. Возведенная ею стена гнева по прошествии двадцати лет окончательно рассыпалась. Она скучала по своей дочери, я это понимал, так что сообщил ей все, что мог. Она сидела совершенно неподвижно, жадно впитывая все, что я говорил. Я ничего не приукрасил. Под конец ее глаза были нацелены в пол. Крупный бриллиант свободно вращался у нее вокруг пальца, пока она теребила кольцо. Когда она родилась, мне было уже за тридцать. Она была незапланированным ребенком. Миссис Йейтс, наконец, подняла на меня взгляд. И по-прежнему оставалась скорее ребенком, чем женщиной, когда я последний раз ее видела половину ее жизни назад. Я был несколько сбит с толку. «Так сколько же лет вашей дочери?» – спросил я. 41. Я думала, она намного старше. Миссис Йейтс нахмурилась. «Это все волосы», – произнесла она, поднеся руку к собственным волосам, тонким, седым и уложенным лаком. «Несчастливая семейная черта. Мои посидели уже в двадцать с небольшим. Сара тогда была даже еще моложе». Миссис Йейтс не без труда поднялась с кресла, Упершись в подлокотники, на негнущихся ногах пересекла комнату. Из шкафа рядом с камином достала фотографию в начищенной серебряной рамке. Улыбка согнула морщины у нее на лице, когда она долгим взглядом посмотрела на нее. Один палец задрожал на стекле. Старушка провела им почему-то, чего мне не было видно. Потом она опять уселась в кресло и передала мне фото. Вот последний раз, когда я ее сфотографировала. Тут ей 19. Я изучил снимок. Чувственная ухмылка и застывшие пронзительные зеленые глаза, светлые волосы, основательно тронутые сединой. Сара сидела без седла на лошади цвета Северного моря. Пальцы переплелись на гриве. Одна рука обхватывала шею животного, а сама девушка наклонилась вперед, словно что-то шепча ему на ухо. На миг я потерял связь с реальностью, будто прозвучавшие слова не были моими собственными. «Миссис Йейтс, чуть раньше я спрашивал про причину...» по которой вы с вашей дочерью перестали общаться?» «Да, нерешительно. Мне хотелось бы еще раз задать этот вопрос». Ответом было лишь молчание, и я снова бросил взгляд на фото. «Пожалуйста», — добавил я. Она сложила руки на коленях. «Я стараюсь об этом не думать». «Миссис Йейтс?» Старушка кивнула. «Пожалуй, это поможет», — произнесла она, но прошла целая минута, прежде чем она заговорила опять. «Мы поссорились», — наконец донеслись до меня ее слова. «Это может показаться вам вполне обычным делом, но мы ссорились не так, как обычно ссорятся матери со своими дочерями. Она знала, как причинить мне боль еще в самом раннем возрасте, знала, куда воткнуть нож и как провернуть его. Сказать по чести, полагаю, я тоже ее обижала, но она отказывалась подчиняться правилам, а это были хорошие правила», — быстро добавила она. «Честные правила, необходимые». Покачала головой. Я всегда знала, что такая ее жизнь рано или поздно обернется великим несчастьем. Просто не думала, что это несчастье найдет ее такой молодой. Какого рода несчастье? Она к тому моменту уже окончательно запуталась. Моталась по всему округу, словно какая-то древняя жрица. Спорила со мной о смысле Господа. Курила траву, и Бог знает что еще. Клянусь вам, это вполне достаточно для матери, чтобы оплакивать душу дочери. Старушка подлила себе еще Шерри и отпила большой глоток. Ей был 21 год, когда появился ребенок, у незамужней и упорствующей во грехе, живущей в палатке в лесу, с моей родной внучкой. Она покачала головой. Я бы такого не допустила. Просто не смогла бы такого допустить. Я выжидал, уже более или менее понимая, чем закончится эта история. Миссис Йейтс выпрямилась в кресле. Я говорила с ней, конечно же. Пыталась заставить ее осознать, какую страшную ошибку совершила она на своем жизненном пути. Приглашала ее обратно в дом. Говорила, что буду помогать ей должным образом растить малышку. Но она ничего не слушала. Говорила, что построит домик, но лишь обманывала себя. У нее не было денег, никаких средств к существованию. Старая дама отпила Шерри и шмыгнула носом. Я пыталась привлечь власти. Она не договорила. Я уже собирался подтолкнуть ее, когда миссис Ейц опять заговорила во весь голос. «Она сбежала! С моей внучкой! В Калифорнию, как я слышала, в поисках единомышленников, таких же ненормальных, если вы хотите знать мое мнение, знахарей, безбожников и наркоманов!» Старушка кивнула собственным мыслям. «Ну что ж, позвольте мне сказать вам...» — кивнула еще раз. Повторила. «Позвольте мне сказать вам...» «В Калифорнию? Она допила Шерри». «Сара была под балдой, когда слетела с дороги, вся обкуренная, с ребенком в машине. Она больше не могла ходить своими ногами, а я так никогда и не увидела дитя. Моя внучка погибла где-то там, в Калифорнии, мистер Чейз, а дочь вернулась калекой. Я так и не простила ее, и с тех пор мы не общались». Миссис Йейтс резко поднялась, утирая глаза. «А теперь как насчет поесть?» Шурша платьем, устремилась в кухню, где встала, опершись обеими руками, ополированный гранит и понурив голову. Не двигаясь, не открывая глаз, я понял, что еда так и не будет приготовлена. Встал, поставил фотографию обратно на полку, наклонил ее так, чтобы поймать тот свет, что имелся в комнате. Вот оно. Теперь все встало на свои места. Я приложил палец к фотографии юной Сары, провел по линии ее яркой улыбки, и, наконец, понял, почему она сразу показалась мне такой знакомой. Это была вылитая Грейс. Пронзив сумрак знакомой лесополосы, я вырвался на ярко освещенный участок пустой дороги. Не избавляя хода, пронесся мимо автобуса Кена Миллера. Когда резко затормозил перед крыльцом домика Сары Йейтс, над моей машиной повисло облако красной пыли. В два быстрых шага пересек крыльцо и забарабанил в дверь. «Нет ответа. Но фургон был здесь, а Каноэ у мостков». Громко постучал еще раз и, наконец, услышал внутри какую-то возню, сменившуюся приглушенным шарканьем шагов. Дверь открыл Кен Миллер. С полотенцем вокруг пояса. Волосы у него на груди покрывали бисеринки пота. Горячий румянец выступил на лице. «Какого черта тебе здесь надо?» — вопросил он. Просторную комнату у него за спиной наполняли тени. Дверь в спальню была приоткрыта. «Я хочу поговорить с Сарой», — сказал я. «Ей не здоровится!» И тут изнутри голос Сары. «Кто там, Кен?» Он крикнул через плечо. «Это Адам Чейз, весь такой распаленный и чем-то сильно обеспокоенный». «Попроси его подождать минутку, а потом приходи и помоги мне». «Сара?» — в голосе Кена звучало явное неудовольствие. «Не заставляй меня повторять!» — крикнула она. Миллер перевел на меня убийственный взгляд. «Да чего вы все меня достали?» — произнес он, а потом указал на ряд стульев на крыльце. «Обожди вон там!» Через пять минут дверь опять открылась. Кен протолкался мимо меня, не поднимая взгляда. Джинсы не застегнуты, шнурки развязаны. Он вышел, ни разу не обернувшись назад. Через несколько секунд на крыльцо выкатилась Сара в инвалидной коляске. Слова ее прозвучали, как нечто само собой разумеющееся. Но какой мужчина любит, чтобы его прерывали в самый ответственный момент? На ней были фланелевые халаты и домашние тапочки. Волосы на затылке по-прежнему мокры от пота. Такова уж природа этого зверя. Сара остановила коляску и поставила ее на тормоза. «Так вы с Кеном», — начал я. Она пожала плечами. «Бывает при случае». Я так и шарил взглядом по ее лицу, выискивая намеки на Грейс, и лишь удивляясь, как это я ухитрился их раньше не заметить. У обеих один и тот же округлый тип лица, сужающийся к низу, тот же рот. Глаза, правда, разного цвета, но одинакового рисунка. Сара, конечно, гораздо старше, лицо у нее более полное, а волосы совсем седые. «Ну ладно, выкладывай», — приказала она. «Ты здесь явно не без причины». «Я виделся сегодня с вашей матерью». «Очень мило с твоей стороны». «Она показала мне вашу фотографию в молодости». «И что?» «Вы выглядите там в точности, как Грейс Шепард». И сейчас во многом тоже. М -м -м. больше Сара ничего не сказала. Как это все понимать? Я целых 20 лет ждала, когда же кто-нибудь обратит внимание. Ты первый. Впрочем, ничего удивительного. Я вижу не так много людей. Вы ее мать. Я уже 20 лет как не ее мать. Ваш ребенок ведь не погиб где-то в Калифорнии, так? Она нацелилась на меня колючим взглядом. «А ты с моей мамашей зря времени не терял, как я погляжу?» «Она скучает по вам». Сара расслабленно отмахнулась. «Чушь! Она скучает по своей молодости, скучает по тем вещам, которые потеряла. Я не более чем символ всего этого». «Но Грейс, ее внучка...» Голос Сары поднялся. «Я никогда не позволила бы ей воспитывать своего ребенка. Я знаю, на что похож этот путь. Узкий, жесткий и беспощадный». «Так что вы соврали насчет аварии?» Она помассировала свои безжизненные ноги. «Насчет аварии нет, но моя дочь выжила». «И вы от нее отказались?» Улыбка Сары была холодной, глаза словно два зеленых кусочка нефрита. «Ну какая из меня мать?» Я думала, что, может, смогу стать матерью, но лишь обманывала саму себя. Она отвернулась. «У меня к этому никогда не было ни предрасположенности, ни навыка. Во всех смыслах». «А кто отец?» Сара вздохнула. «Мужчина. Высокий, симпатичный и гордый, но всего лишь мужчина». «Долф Шепард», — произнес я. Вид у нее стал испуганный. «С чего ты взял?» «Вы отдали ему ребенка на воспитание. В записке, которую вы передали мне, вы написали о хороших людях, которые любят его, о хороших людях, которые будут помнить». Ее лицо затвердело. «Нет никакой другой причины, по которой вы стали бы это делать». «Ничего-то ты не понимаешь», — медленно проговорила она. «Все сходится». Сара смерила меня взглядом, прикидывая свои дальнейшие слова, а когда заговорила, то прозвучали они с окончательной категоричностью, словно она только что приняла какое-то жесткое решение. «Зря я вообще с тобой разболталась», — произнесла она. Хоронили Дэнни Фейта под скучным стального цвета небом. Мы расположились на складных стульчиках, которые могли быть отштампованы из того же самого металла. Все вокруг было настолько пропитано парким зноем, что одежда стала влажной, а цветы поникли. Какие-то женщины, которых я никогда раньше не видел, при всем параде, явно потребовавшем немало времени и усилий, обмахивались колючими жесткими веерами. Похороны были организованы и оплачены теткой Денни, с которой я никогда раньше не встречался. Я достаточно легко ее вычислил. У нее были такие же рыжие волосы, а остальных женщин отнес к ее подругам. Они приехали на старых машинах в компании тихих, незаметных мужчин, и их бриллианты гордо соперничали друг с другом своим блеском в пустом сером свете. Вид у тетки был совершенно измочаленный, но я наблюдал за ней в молчаливом восхищении. Гроб стоил дороже ее машины. Ее подруги поехали в такую даль, чтобы быть рядом с ней. «Хорошая женщина», — подумал я. Некоторое время мы сидели в практически полном молчании, дожидаясь назначенного времени и слов, которые сопроводят Дэнни в последний путь. Грэнта моя заметил в тот самый момент, когда его глаза отыскали меня. Он стоял в отдалении, в темном пиджаке, застегнутом на все пуговицы. Наблюдал за собравшимися, изучал лица, и я постарался не обращать на него внимания. Он выполнял свою работу, ничего личного, но я заметил, что мой отец тоже следит за ним взглядом. Священник был тот же, что и на похоронах моей матери, Годы жестоко обошлись с ним. Тоска струилась у него из глаз. Лицо вытянулось, длинное и измученное. И все же слова его были полны умиротворяющей силы. Согласно опускались головы. Женщины крестились. Грустная ирония ситуации давалась мне нелегко. Я нашел Денни в одной яме, только чтобы его уложили в другую. Но я тоже склонял голову временами. И молитвы тоже скатывались с моих губ. Он был моим другом, и я подвел его так что я молился за его душу и молился за свою. Когда священник закончил свою речь о спасении и вечной любви, я внимательно посмотрел на Грейс. Ее лицо ничего не выражало, но глаза у нее были такие же голубые, как у Долфа. Держалась она скованно, прижимая к черному платью крошечную сумочку. Но даже здесь, в таком месте, все глаза словно украдкой искали ее. Даже женщины уделяли ей внимание». Закончив, священник дал знак тетке Денни, которая медленно двинулась к могиле и положила на гроб белый цветок, а потом повернулась и двинулась вдоль ряда стульчиков, пожимала протянутые к ней руки, произносила слова благодарности «Моему отцу Дженни и Мириам». Ее лицо впервые смягчилось, когда она остановилась перед Грейс, взяла ее ладошку обеими руками и задержала в них, так что все отметили этот момент. На лице у тетки расцвела улыбка. «Я знаю, что он очень тебя любил». Она опустила упавшую руку Грейс, и по ее увядшему лицу скользнули слезы. «Из вас вышла бы чудесная пара». А потом всхлипнула и отошла. Согбенная фигура под небом цвета замаранного металла. Ее подруги, потянувшись за ней, забрались в старые автомобили вместе со своими молчаливыми супругами. «Моя родня тоже уехала, но я по какой-то непонятной причине задержался». «Нет», — сказал я себе, — «не стоит врать даже себе самому». Я хорошо знал эту причину и никого не сумел обмануть. Ни своего отца, ни священника. Никого. Я сидел на маленьком металлическом стульчике, пока все не разъехались, за исключением могильщиков, которые держались на почтительном расстоянии. Поднявшись, посмотрел на них, на простых мужиков в поношенной одежде. Они будут ждать столько, сколько потребуется. Они привыкли к этому, им платили за это. А потом, когда все уйдут, опустят Дэнни Фейта в землю. Я поискал взглядом Грантома, но его уже не было. Последний раз положил руку на гроб своего друга, ощутив идеальную гладкость дерева под пальцами, а потом повернулся и двинулся вниз по длинному склону, который вел к надгробию с именем моей матери. Опустился на колени в траву, прислушиваясь к далекому постукиванию гроба, опускающегося в землю. Склонил голову и произнес последнюю молитву. Надолго застыл так, вновь переживая все то, что навеки осталось в памяти, и постоянно возвращаясь мыслями к тому дню под мостками, когда косые лучи света зажгли в ее глазах яркий огонь. Мать сказала тогда, что мир полон волшебства, но она ошибалась. Большая часть этого волшебства умерла вместе с ней. Когда я, наконец, встал, то увидел рядом священника. «Прости, если помешал», — произнес он. «Здравствуйте, святой отец. Ничуть вы мне не помешали». Я махнул в сторону могилы Денни. Служба была просто замечательная. Он двинулся, чтобы встать рядом со мной, пристально глядя на надгробие моей матери. «Знаешь, я до сих пор часто думаю о ней. Такая жалость, такая молодая, настолько полная жизни». Я понял, куда ушли его мысли. Настолько полная жизни, пока не забрала свою собственную. Покоя, которое я только что чувствовал, как не бывало – На его месте вырос знакомый гнев. «Где был этот человек?» — спрашивал я себя. «Этот служитель Божий. Где он был, когда тьма поглотила ее?» «Это всего лишь слова, святой отец». Он явно углядел переполняющие меня чувства. «Что толку от слов?» «Тут некого винить, Адам. Помимо воспоминаний, слова — это все, что у нас есть. Я не хотел тебя расстраивать». Его сожаление ничуть не затронуло меня, и, глядя на сочную траву, укрывающую мою мать, я чуть ли не впервые в жизни ощущал лишь совершеннейшую пустоту. Даже гнев куда-то пропал. «Ничем вы не можете мне помочь, святой отец». Он прижал к своему облачению молитвенно сложенные руки. «Такая потеря способна нанести неописуемый урон метущимся душам. Ты должен уделить внимание тем своим родным, которые у тебя до сих пор есть». Вы можете стать утешением друг для друга. Хороший совет. Я повернулся уходить. Адам. Я остановился. В глазах священника явственно проглядывала тревога. Веришь или нет, но обычно я держусь подальше от дел других людей. Если только, естественно, меня не попросят. Так что не уверен, стоит ли вмешиваться. Однако кое-что меня сильно смущает. Можно задать тебе один вопрос? Конечно. «Я правильно понял, что Дэнни был влюблен в Грейс?» «Правильно, был». Священник покачал головой, и выражение встревоженного недоумения усилилось. От него буквально волнами исходили тоска и уныние. «Святой отец?» Он махнул рукой в сторону возвышающейся над нами церкви. «После службы я нашел там Мириам. Она стояла на коленях перед алтарем, плакала, причитала на самом-то деле». Священник опять покачал головой. Едва могла связно говорить. Она проклинала Господа прямо в моем присутствии. Я очень обеспокоен. Я до сих пор ничего не могу понять. Что не можете понять?» Мириам плакала по Дэнни. Он разорвал переплетенные пальцы, раскинул ладони, как крылья. Она сказала, что они собирались пожениться.